Константинополь. А потом Константин I предпринял действия, нанесшие сокрушительный удар по позиции Александрии. Он решил учредить новую столицу. Место, которое он выбрал, находилось на европейской части Босфора, узкого пролива, отделяющего Европу от Малой Азии. Тут греческий город Византий стоял около тысячи лет. Константин потратил пять лет на строительство своей новой столицы прилагая все усилия, чтобы город был большим, богатым и роскошным, вывозя из других городов империи произведения искусства для новой столицы, подстегивая чиновников и аристократию Рима, приезжать в Новый Рим. В 330 году Новый город был освящен и назван Константинополем. Александрия снова оказалась второй, поскольку Новый город быстро развивался, увеличивалось население, и скоро он стал на протяжении тысячи лет, величайшим городом христианского мира. Александрия с трудом удерживала свои позиции. Быть вторым после Рима, далекого негреческого города, известного больше войнами, чем наукой, мускулами больше, чем великими умами, — это одно. Быть вторым Константинополем, также грекоговорящим, — совсем другое. Многие из религиозных споров, последовавших за этим, были намного горше за соперничество между городами Константинополем и Александрией. Особенно существенными были расхождения из-за позиции Ария. Ариане были разгромлены в Никее, но не уничтожены. Некоторые епископы в Малой Азии продолжали проповедовать доктрину Ария. Выдающимися среди них был Евсебий, епископ Никомедии, где двор Константина находился до установления Константинополя как столицы. К Евсебию прислушивались при дворе, и его влияние на Константина и других членов царской семьи постоянно росло. Константин скоро стал жалеть, что отдал епископам свободное правление в Никее. Он ясно видел, что постановления епископов не решают проблем и подтачивают христианство вообще. Большинство христиан в Малой Азии, провинции, расположенные поблизости, остались орианами» и Константин не хотел быть в оппозиции к этому большинству. Поэтому в 335 году он собрал синод епископов, не вселенский собор, в Тире, и побудил их изменить решение по поводу Никеи. Ари был восстановлен на своем посту, но умер до того, как решение было выполнено, и арианство неожиданно получило силу. Но католицизм не исчез после решения группы епископов. Он остался в Александрии. За 10 лет до того на заседании в Никее в качестве личного секретаря епископа Александра Александрийского присутствовал молодой священник Афанасий. В 328 году он стал преемником епископа Александра и вскоре прославился как ревностный защитник тринитрианской доктрины католицизма. В результате решения Синода Тира Афанасия отправили в изгнание но это не заглушило его голос, и даже будучи далеко, он пользовался авторитетом, подкрепленным влиянием Александрии и Египта, стоявших за ним. Когда в 337 году Константин I умер, власть унаследовали трое его сыновей, правивших тремя различными регионами империи. Константин II, средний сын, правил на Востоке. Он был убежденным и радикальным арианином и в 339 году сделал самого главного арианина Евсебия епископом Константинополя. Конечно, Евсебий и его преемники на этом посту думали, что, являясь епископами столицы христианского мира, они имели все права рассматривать себя главой церкви. Того же мнения на тех же основаниях придерживался епископ Рима, и спор между ними в конце концов привел к расколу среди христиан, продолжающемуся по сей день. Поэтому Евсебий и Афанасий были разделены не только религиозными спорами, но и борьбой за власть. В период правления Константина II Афанасий оставался по большей части в изгнании. В 353 году, когда братья Константина были мертвы и остальные претенденты на корону повержены или убиты, Константин ii один правил всей империи, и, казалось, орианство победит окончательно. Но Константин не мог жить вечно. Он умер в 361 году, и трон перешел к его кузену Юлиану, который, несмотря на христианское воспитание в детстве, объявил себя язычником. Он немедленно установил полную свободу вероисповедания в империи, Частично из идеализма, частично предполагаю, что лучший способ похоронить христианство – это позволить различным сектам всячески терзать друг друга. Дела повернулись не так, как рассчитывал Юлиан. Он правил менее двух лет и погиб в битве с персами в 363 году. Затем различные христианские секты, потрясенные этим неожиданным возрождением язычества, оставили свои раздоры и объединились против общего врага. Но короткое правление Юлиана позволило освободиться от мертвой хватки Ариан. По эдикту Юлиана католические священники могли вернуться из изгнания и снова получить свои посты. Даже Афанасий получил возможность вернуться в Александрию, хотя ненадолго. Когда католиков восстановили в правах, их стало труднее нейтрализовать, поскольку последующие императоры никогда не были такими же твердыми арианами, как Константин II. В тот период, когда умер Афанасий в 373 году, католическая доктрина стала явно брать вверх. Эта победа пришла в 379 году, когда Феодосий I стал императором. Он был убежденным католиком, и в 381 году созвал Второй Вселенский собор в Константинополе. Арианство было снова разгромлено, и на этот раз вся сила государства стояла за этим решением. Арианство и все другие ереси запретили, а церкви отобрали. Больше не существовало никакой свободы религии для христиан, кроме тех, кто присоединился к официальной позиции католической церкви. Александрия снова победила. В этот раз сам Константинополь по крайней мере, в пределах империи. арианство продолжало существовать еще приблизительно три столетия среди некоторых германских племен, которые скоро хлынут во владение Рима. Феодосий I был также решительно настроен против уцелевших язычников и христианских еретиков. В 382 году император, правивший вместе с Феодосием на Западе Грациан – приказал убрать языческий алтарь победы из сената, запретил институт дев висталок, поддерживавших свой священный огонь тысячу лет, и отказался от языческого высшего титула великого понтифика. В 394 году Феодосий запретил Олимпийские игры, одно из самых больших религиозных празднеств языческой Греции на протяжении 12 веков. Затем в 396 году Торкшиеся варвары, которые были христианами-арианами, разрушили храм Цереры недалеко от Афин и положили конец элевсинским таинствам в Греции. Но каким-то образом некоторые жалкие остатки язычества продолжали существовать. В Афинах языческий греческий философ все еще учил немногочисленных желающих в Академии, школе, основанной Платоном, вскоре после заката Золотого века Афин. Не спаслись и древние религии Египта. Мало-помалу население Египта перешло от Осириса к Иисусу, от Исиды к Марии, от многочисленных боков к многочисленным святым. Старые храмы были преданы забвению или перестроены в церкви. Приговор судьбы прозвучал наиболее ясно в 391 году, когда Серапион был разрушен в Александрии по императорскому приказу после шести веков существования. Александрии пришлось даже еще тяжелее. Последним значительным языческим ученым в Александрии была ипатия, женщина-математик и астроном. Кирилл, ставший епископом Александрии в 412 году, считал ее опасной частично из-за того, что ее популярность привлекала слишком много учеников на лекции. Кроме того, она была другом одного из светских чиновников в Египте, с которым у Кирилла были разногласия. Предполагается, что по научению Кирилла толпа христиан-фанатиков зверски убила Ипатию в 415 году и затем принялась разрушать большую часть Александрийской библиотеки. Способы, которыми определенные группы внутри церкви порочили светское образование, стали зловещим предзнаменованием тьмы, которая вскоре наступила – и из которой человечеству пришлось так мучительно долго выбираться. Даже во времена Кирилла уцелела последняя маленькая крупица древней религии. На юге недалеко от первого порога, на острове Филе, был храм Исиды, построенный Никтонебом II, последним урожденным царем Египта семь веков назад. Он был восстановлен Птолемеем II Филадельфом и снова отремонтирован во времена Клеопатры. Там, когда мир уже стал христианским, исчезающая улыбка царицы рая еще продолжала существовать, и древние обряды еще тайно совершались.